появление двух братьев. В разгар любого кризиса бывает что-то, что случается в подходящий или неподходящий момент. Это папа мне сказал. Например, когда мама поняла, что беременна мной, спустя несколько месяцев после нападения папы на двоюродного дедушку Тая. Я была драгоценным даром в тот трудный период их жизни. Папа сказал, что бабушка, дедушка Сиам и мои родители с нетерпением ждали моего появления на свет. Я была для них светом в окошке, той единственной радостью, что делала жизнь не такой уж невыносимой, не такой ужасной. В те темные дни я была для них олицетворением надежды, на лучшее. Но случилось в это время и несвоевременное происшествие. В нашем доме появились два брата. Сыновья бабушки и бригадира, как гром среди ясного неба. Они долго искали свою мать и после стольких лет мечтали ее увидеть. Бабушка узнала, что отец обоих ее сыновей умер, не оставив им никакого наследства, кроме безотцовщины. Он промотал все свое добро, землю, имущество и деньги, которые должны были бы достаться его детям, на женщин и азартные игры. Двое сыновей остались буквально ни с чем. Не было даже родник, к которой они могли бы обратиться за помощью, не считая бабушку и мать, которых они умудрились отыскать. Тогда они были уже далеко не детьми, они были старше папы и учились в университете. Папа понятия не имел, что им нужно. В самый первый день бабушка позволила им остаться. Дедушка Сям не возражал, потому что они были детьми бабушки Дао. Они лишь хотели провести время с матерью, поговорить с ней хотя бы несколько дней, а потом собирались оставить нашу семью в покое. Однако шло время, а уезжать они не торопились, всё больше вовлекаясь в семейную жизнь. Они помогали бабушке и дедушке с домашним хозяйством, когда те уходили на работу. Оба, особенно младший брат Чиччай, предложили помочь найти папе знающего адвоката, чтобы тот защитил его в суде и вытащил из этой передряги. Однажды, когда папа был пьян, он напрямую спросил обоих братьев: "Какого хрена вы тут делаете, а? Вам негде жить?" Папа нутром чуял, что они лукавили и не договаривали. На самом деле, его подозрения были связаны с их настойчивым желанием помочь разрулить все неприятности. На следующий день Старший брат Протхип сказал бабушке, что поведение их единоутробного брата вызывает тревогу. Их аргументы звучали достаточно весомо, чтобы её убедить. Так что она сказала папе: "Майтри, послушай своих братьев, они лучше знают". Папа и так переживал, что ему приходится жить под одной крышей с братьями, а теперь уж и вовсе всячески старался показать, что им здесь не рады. Постепенно все подозрения папы оправдались. Появление в доме братьев стало предзнаменованием полного краха нашей семьи. Хотя они и не были главной причиной последующих событий, но стали тем катализатором, под действием которого наша беда превратилась в нечто, казавшееся почти естественным, неизбежным. Для начала адвокат, которого они нашли для папы, обрёк его на полный тюремный срок без права на смягчение. Так бабушка потеряла одного из своих сыновей, но приобрела двух других, причём оба отчаянно заявляли свои права на дом и участок. В конце концов они просочились в семью и мало-помалу прибрали под себя кое-что в доме, покуда папа сидел в тюрьме и не имел возможности защитить свою родню. Его ребёнок, жена и родители находились по другую сторону забора вместе с двумя его братьями. В первые дни папиной отсидки в тюрьме, бабушка раз в неделю навещала его и брала меня с собой. Она рассказала ему, что его старший брат уехал, чтобы возобновить занятия, и дедушка Сям платил за его обучение. А что другой? спросил её папа. Бабушка промолчала. Он взглянул на маму, которая держала меня на руках, а та опустила глаза, избегая его взгляда, и только всхлипывала. Возникшее напряжение подсказывало, что второй брат все еще торчал в доме. Когда папа понял, что происходит, он поклялся себе вышвырнуть Чичаю из дома, как только отсидит свой срок. Если бы он мог, то убил бы его, и плевать, что отправят обратно в тюрьму. В нашем домовладении у Чичаи была своя комнатушка. Он бросил учёбу в колледже и, понадеявшись на свою убогую квалификацию, стал искать работу в городе. Чичай всегда возил на машине бабушку и маму, когда они навещали папу в тюрьме, но сам никогда не заходил внутрь. Один раз, во время свидания, пообщавшись с бабушкой, мамой и со мной, папа попросил Чичая поговорить с ним с глазу на глаз. Чичай сидел напротив него перед разделявшей их большой стеклянной панелью, и как только он снял трубку, папа сказал: "Я знаю, что вы задумали. Неужели?" Только и сказал Чичай, никак не отреагировав на папину ярость. "Вы, ублюдки, приехали выжить меня, прихватить мою собственность", сказал папа. "Я все про вас знаю". Потом вы избавитесь от моей жены и ребёнка, вы избавитесь ото всех, чтобы всё досталось вам. Это в твоём духе, отозвался Чичай. Такие бредни могут прийти в голову только людям вроде тебя. Я твой брат. Я делал для тебя всё, что мог. Неблагодарный ты ублюдок. Оглянись. Ты оказался в тюрьме из-за того, что твоя башка дерьмом набита. И какое тебе вообще дело, если я решу остаться? «Ты покойник!» — тихо пригрозил ему папа, зная, что тюремный охранник мог их подслушивать. "Погоди, вот я выйду. Об этом я и говорю. Таких как ты надо держать под замком". После этого папа ничего не слышал о братьях. Бабушка перестала упоминать их во время свиданий, чтобы папа не расстраивался. Но оставаться в неведении для него было так же мучительно, как и знать, что они задумали. Долгими днями и ночами его тюремного заключения папа все задавал себе один и тот же вопрос: а смогу ли я их действительно убить, если когда выйду, обнаружу их слоняющихся по моему дому? Но к тому моменту, как папу выпустили, их обоих уже и след простыл. Бабушка сказала, что чечай жил теперь в собственном доме в пригороде Сарабури. Эта новость принесла папе величайшее облегчение. Он сам не хотел прибегать к насилию, но если бы ситуация потребовала такого шага, если бы появление вторжения братьев в дом до сих пор привносило сумятицу в жизнь каждого, особенно мою и мамину, тогда ему ничего другого не оставалось бы, как защищать свою семью. Но хотя папе после освобождения можно было не беспокоиться о братьях, ему по-прежнему пришлось иметь дело с двоюродным дедушкой Таем, владельцем земли. Папа как мог избегал контактов с дедушкой Таем. Сначала он не мог найти работу, поэтому целыми днями прятался в доме, пока мама работала. И первый шаг навстречу сделал двоюродный дедушка Тай. Как-то он появился перед нашим домом и спросил у папы: каково ему жилось в тюрьме и изменила ли она его папа старался не смотреть на двоюродного дедушку Тая и на вопросы отвечать не стал но сразу почувствовал что старик не желал его уязвить и больше не держал на него зла по мнению двоюродного дедушки Тая папа сполна искупил свои преступления и выплатил кармический долг отбыв тюремное наказание дедушка обратился к папе на правах престарелого родственника, придя с намерением простить его и заключить мир, тогда двоюродный дедушка Тай спросил: "Сможет ли папа помочь ему в гараже?" И папа пошел за ним. С той поры папа стал работать в гараже у двоюродного дедушки Тая. Дедушка Сиам и бабушка были счастливы, как все хорошо обернулось. А потом настал 2015 год. По словам папы, это был год величайшей катастрофы в нашей семье, случившейся после появления в нашем доме обоих братьев. В тот год дедушка Сиам упал без сознания в своей клинике. Бабушка поместила его в частную больницу, но потом, когда в его состоянии не наступило никакого улучшения, она перевела его в другое место. Все об этом знали. Даже оба брата, приехавшие навестить дедушку Сиама, все, кроме прабабушки, папа сказал, что бабушка все перепробовала, чтобы помочь дедушке Сиаму вернуться в сознание. Это случилось как раз перед тем, как он собрался заняться политической деятельностью в нашем административном округе. Его парализовало в самый разгар его славных дней. Вместе со своим сознанием он потерял сразу всё. Спустя много месяцев он скончался. Насколько я знаю, дедушка Сиам умер не один. Сразу за ним, в тот же год, ушла прабабушка, из-за чего меня отправили жить к маминым родителям в Исане. Тогда события приняли кровавый и лихорадочный оборот местительности гнев двоюродного дедушки Тая вновь дали о себе знать, обратившись почти в безумие. Он начал осыпать проклятиями мою семью, особенно папу и бабушку, за которыми больше не приглядывал дедушка Сям. Он должен был догадаться, приговаривал двоюродный дедушка Тай, проклиная нас. Мы все ждали этого момента, говорил он. Мы, неблагодарные, коварные, мстительные, мы все ждали этого момента, чтобы снова накинуться на него, вогнать его поглубже в землю и наблюдать, как рушится его жизнь. Пришлось прийти родне и близким друзьям, чтобы попытаться его утихомирить. но он так много потерял, его сердце кипело ядом ненависти. Он заявил, будто папа никогда не расставался с мыслью о мести. Вот почему я так поступила с его матерью. Какое жестокое обвинение! Она же была моей прабабушкой. Он сказал, что все никудышные дети и внуки не только отродье дедушки Сиама, но и те двое других от прежних отношений бабушки не принесли этой семье ничего, кроме несчастий. Эти люди пришли на его землю, говорил он, и принялись повсюду разносить свои роскозни и бессовестное вранье. Они жили своим враньём, выдумывая правду из вранья, и скармливая её людям, которые были готовы поверить во всё, о чем они писали. Эти неблагодарные отродья ранят меня в самое сердце, а виновата только их сука-мать вопил двоюродный дедушка Тай. Он обвинял бабушку в том, что из-за нее он пережил столько утрат, в том, что ее чрево вынашивало одно лишь разрушение, рожая его снова и снова. И эта разрушительная сила разрушения медленно пожирала землю двоюродного дедушки Тая и его дух папа больше не прибегал к насилию. Он знал, что у него теперь есть ребенок, жена и родные, о ком надо заботиться. Он признавал, что злился на двоюродного дедушку Тая, но учитывая радикально изменившуюся жизненную ситуацию, уже не мог позволить себе быть таким же импульсивным, как прежде. А еще папа знал, что дедушка Тай громко лает, но не кусает, так что просто позволил старику кипеть от ярости. А меня уже отправили жить с мамиными родителями. К тому моменту, как похоронные церемонии закончились, двоюродный дедушка Тай остыл. С другой стороны, такой эмоциональный выплеск двоюродного дедушки Тая стал для бабушки последней каплей. Она больше не могла терпеть его оскорбления. С уходом дедушки Сиама она считала, что под конец своей жизни заслуживает только покоя который этот дом не мог ей обеспечить. Однажды бабушка решила распрощаться с папой, сказав ему, что теперь он, отец семейства, он несёт ответственность, и ей больше не надо о нём беспокоиться. Она планировала покинуть этот дом навсегда, предоставив моим родителям самим растить своего ребёнка. Она переехала жить в дом к сыну от своего первого мужа, Чичаю Вот почему ее не было в доме, когда я туда вернулась.